Письмо сатаны. Это очень странное место, необычайное и весьма интересное. У нас дома нет ничего подобного. Люди все сумасшедшие, остальные животные все сумасшедшие, земля сумасшедшая и сама природа тоже сумасшедшая. Человек на редкость любопытная диковинка. В своем наилучшем виде он напоминает лакированного ангела самой низшей категории. А когда он по-настоящему плох... Это нечто невообразимое, неудобопроизносимое. И всегда, и везде, и во всем он – пародия. И все же он с полной невозмутимостью и искренностью называет себя благороднейшим творением Божиим. Честное слово. И нельзя сказать, чтобы эта идея пришла ему в голову недавно. Во все века он провозглашал ее и верил в нее. Верил в нее, и никто из всего этого племени еще ни разу не заметил, насколько она смехотворна. Кроме того, крепитесь, он считает себя любимцем Творца. Он верит, что Творец гордится им. Он даже верит, что Творец любит его, сходит по нему с ума, не спит ночами, чтобы восхищаться им. Да-да, чтобы бдеть над ним и охранять его от бед. Он молится ему и думает, что он слушает. Мило, не правда ли? Да еще и нашпиговывает свои молитвы грубейшей откровенной лестью и полагает, будто он мурлычет от удовольствия, слушая подобные нелепые словословия. Каждый день он молится, прося помощи, милости и защиты, и молится с надеждой и верой, хотя до сих пор все его молитвы до единой оставались без ответа. Но такой ежедневный афронт, ежедневный провал его не обескураживает, Он продолжает молиться, как ни в чем не бывало. В этом упорстве есть что-то почти прекрасное. Крепитесь, он думает, что отправится на небеса. У него есть платные учителя, которые твердят ему об этом. Они твердят ему также об Аде, вечной гиене огненной, куда он попадет, если не будет соблюдать заповеди. Что такое заповеди? Очень любопытная штука. В свое время я вам о них расскажу.